Глава девятнадцатая. Преступники. Костя. «Ты лучше всех, Градов! Я люблю тебя!» Слова Алексея прогремели и тряхнули меня, словно землетрясение. Я был не в себе после бессонной ночи, полной ярких впечатлений и пьянящего нарушения законов и правил. Сначала подумал, что галлюцинирую, и просто потянулся к губам Алексея, игнорируя фантазии. Но Алекс повторяла мне в губы. «Люблю тебя! Так сильно тебя люблю!» Ее пальчики гуляли по моему лицу, гладили щетину. «Нет, это точно не глюки. Я слышу и чувствую. Это реальность. настоящая, а не воспоминания. Я тоже люблю тебя, детка», — проговорил я, запуская пальцы в ее волосы и притягивая к себе как можно ближе. «Это ты у меня лучше всех!» Алекс засмеялась звонко и весело. Кажется, так звучит счастье. Я надеюсь. Обниматься в машине – самая паршивая идея. Обниматься и признаваться в любви, когда снаружи нас ждут конвоиры – совсем дерьмовая идея. Но вся наша история была очень странной и абсолютно безумной. Так неужели о любви мы могли сказать друг другу на берегу океана, под дву и на фоне пожара-заката? Нет, это точно не про меня с Алекс. Кто-то постучал в окно. Я не отреагировал, продолжая гладить волосы Алекс и целовать ее в лицо. Тогда через минуту дверь с ее стороны открылась. Мужчина, которого Алексия назвала Сергеем Николаевичем, нетерпеливо сообщил. «Любовь — это прекрасно, друзья мои. Но пора бы поговорить». Алекс обреченно выдохнула и завозилась. Пришлось отпустить ее и выйти из машины. Мне позволили обойти тачку и подать Алексею руку. С нами не обращались, как с преступниками. Это немного обнадеживало. Я очень надеялся, что проблема в моем перемещении по стране. Хотя Надежда подыхала с каждой минутой. Все внимание было обращено на Алекс. Они приехали за ней. «Прошу!» – изобразил галантность Сергей Николаевич, указывая жестом на открытую дверь мотеля. Мы вошли, и сразу стало не по себе еще сильнее. Постоялый двор был пуст. По уклам сидели только сотрудники в штатском. «Охранник может пойти наверх и поспать», — сообщил Сергей, как только мы вошли. Я встал за спиной Алекс и скрестил руки на груди. «Вот уж вряд ли». «У нас нет к вам претензий», — повторил он. «Советую». «Он не пойдет», — перебила Алекс. «Возьми с него подписку, Сережа». «Не разгласит Костя ни одну гостайну!» Алекс перешла с уважительного обращения на максимально доверительное. «Я понятия не имел, как трактовать такие перемены. Упоминание гостайны еще сильнее обострило запах жареного. Очень хотелось вернуться в прошлое на минуту назад и проживать поцелуй в машине бесконечно долго. Почему чертова судьба выдала нам так мало для счастья времени и даже места? Это адски несправедливо». «Костя, ты можешь пойти!» Неожиданно обернулась ко мне Алекс. «Думаю, я смогу сама пообщаться с...» «Сможешь!» Быстро поддержал я ее самоуверенность. «Ты все можешь сама, Алексия!» «Но я никуда не уйду. По своей воле!» «Твою волю можно быстренько отменить одним маленьким ордером!» Моментально среагировал Сергей. «Не пугай, Казарин! Был бы у вас ордер, мы бы общались в местной ментовке! Давай без концертов!» Пусть тот чувак сделает кофе и выкладывай. Мне нечего тебе выложить, Алекс. Кроме того, что ты попадаешь под статью о хулиганстве, порче имущества государственного значения и оскорблении чувств. Чьих чувств? Ржавого самолета? Закончила заказарина Алексия. Он уже подал на меня в суд? Так быстро. Ему и не нужно. Экраноплан, объект государственного значения и памятник воинской славы. Я прыснул не в силах сдержаться. «Веселиться можно действительно продолжить в местном обезьяннике. Хотите, клоуны?» «Поехали!» Алекс задрала нос. Сергей сдвинул брови. «Ты понимаешь, что родители тебя не отмажут? Ни за какие деньги?» «Ой, да ладно! Даже Клим может купить этот экраноплан со всей славой и государственной гордостью на борту!» Меня так раздражало ее снобское поведение. «Но сейчас я прям кайфовал от надменности Алекс». Не знаю, насколько она была искренна сейчас. Может, строила хорошую мину при плохой игре. Мы оба точно попали в самую жопу. Но мне было плевать на последствия. Я наслаждался каждой минутой, что проводил с Алексеем Стерн. В тюрьме буду вспоминать именно это. Ладно, Алекс, можешь шутить и дальше. Списываю хихоньки на бессонную ночь и отключку мозга. Вам придется задержаться здесь. Поднимитесь в номер. «Советую выспаться, чтобы мыслить трезво». «Миша, проводи их». Миша отделился от стены и встал у нас за спинами. «Нам нужно пойти лечь спать», — уточнил я приказ. «Это наказание за вандализм? А одеяло подоткнете?» «Теперь настала очередь Алекс фыркать». «Ваши документы, кстати», — среагировал на меня Казарин. «Нужны тебе его документы», — вступилась Алекс, но поздно, конечно. Я достал паспорт из кармана куртки. Отдал Казарину. «И твой, Алексия!» «Зачем?» «Отнесу в ЗАГС. Вы сможете пожениться перед расстрелом!» Я прищурился на него. Алекс сжала руки. Сергей поднял руки. «Что? Только вам можно шутить!» Алексия двинулась на второй этаж, бормоча под нос что-то очень изысканно матерное. Она толкнула дверь ногой, врываясь в наш уже убранный номер. Неожиданно он показался мне не таким уродливым и обшарпанным. Алекс встал у окна, обняла себя руками. Я подошел к ней, прижал ее к себе. «Ненавижу эти их методы. Ничего толком не сказал. Одни угрозы и давление. Не имеют права нас задерживать на самом деле». Ругалась она тихо. «Казарин, он кто?» спросил я. «Помощник Громова. Его личная перчатка для сбора говна. Он редко светится в СМИ, поэтому... Новости так себе, конечно». Но мне все еще не хотелось паниковать. Возможно, Казарин и прав, и это последствия бессонной ночи и адреналина. «Думаешь, нам дадут пожениться, если все плохо?» — спросил я, зарываясь носом в ее волосы. «Дурак!» — всхлипнула Алекс. «У тебя ведь будут проблемы, Кость!» «Плевать!» Мы постояли у окна, глядя на серые домишки уральской глухомани. «Наверное, надо действительно поспать!» — очнулась Алекс. — Я еле стою, хотя дремала в машине. Ты, наверное, совсем разбит. — Я нормально, но если ты настаиваешь. — Это попытка заманить меня в постель? — Конечно, Градов. Именно она. — У тебя круглосуточно на уме один секс? — Когда я с тобой? — Да. — Приму за комплимент. — Прими. Алекс повернулась в моих объятиях и толкнула меня к кровати. Двух шагов назад в тесном номере хватило, чтобы упасть на постель. Алекс сразу оказалась рядом. Я снова обнял ее. Казалось неестественным находиться на расстоянии и не прикасаться к ней. Алексия легла мне на грудь. Она была теплой, родной, вкусно пахла. Я моргнул и не смог открыть глаза. Сразу заснул. Проснулся я, потому что не нашел рядом Алекс. Так быстро привык спать с ней рядом и сразу чувствовал тревогу, если не находил Алексию в постели. Она стояла у окна, смотрела в мутные сумерки уходящего дня, кусала губы и сжимала телефон в руке. Я потер глаза, сел и сразу понял, что мне совершенно не нравится ее напряженная поза. Поднявшись с кровати, я подошел к Алекс, обнял сзади. Она не шелохнулась, как будто и не дышала. Я сплел руки в замок на ее талии, тоже взглянул в окно. На улице около неприметной Тойоты седана стояли все те же силовики. Двое. Один, очень похожий на них, вышел из машины со стороны водителя и направился к пассажирской двери. Но она открылась до того, как здоровяк успел к ручке. Из машины вылез мужик в куртке, трениках, кроссовках и шапочке Бини. Такие носят смотрители маяков в Европе. Куртка очень смахивала на фуфайку. Мужик поднял воротник, кутаясь от влажного ветра. «Бомж какой-то, прости господи!» «Он здесь!» схлипнула Алекс. Слезинка сорвалась с ее ресниц и упала мне на руку. Я никак не мог понять, чем нам помешал этот бездомный. Про него ли говорила Алекс? Может, она все еще имеет в виду Казарина? Но тут я заметил, как ребята прикрыли нашего бомжа со всех сторон, оставляя пространство, но фиксируя все уязвимые точки. Один даже голову не поленился поднять, чтобы проверить наше окно. Я не постеснялся ему козырнуть. «Ну, бомжей так не охраняют». «Я позвонила Лизе», — тихо проговорила Алексия. «Но она не может помочь. Андрей уже уехал, раньше, чем планировал. Он сократил визит в Пермь и сказал, что приедет на Алтай, как только уладит срочное дело». «Срочное дело», — повторил я эхом, начиная понимать. «Срочное дело — это мы», — закончила Алекс. «Полная жопа, Костик». Я чувствовал жопу. Жопа, можно сказать, витала в воздухе. Жопой пахло очень сильно. Но я все еще не понимал, почему. Алекс о жопе точно знала больше. Поэтому я спросил. Почему жопа? Мы собирались с ним встретиться все равно. Угу, собирались. Он должен был отдыхать с женой и сыном. Был бы расслабленным и добрым. Теперь он сорвался вопреки графику. Андрей немного конченый по части планирования. Он ненавидит, когда его планы меняются». «Значит, добрый президент нам не светит», — догадался я. «Не светит. Он приехал персонально по нашей душе», — рассуждала она вслух. «Очень надеюсь, что по мою. Тебя они вроде бы и не опознали до сдачи паспортов. Меня это должно радовать?» «Конечно, а совсем нет». Алекс повернулась и обняла мое лицо ладонями. «Дурачок, ты хоть иногда думаешь о себе?» «Случается». «Так и не скажешь». Алексия встала на цыпочки и потянулась ко мне за поцелуем. Но я положил палец на ее губы. «Стоп, стоп, давай-ка без прощальных целовашек. Для моей брутальной души это слишком». Алекс хмыкнула и повернула голову так, чтобы потереться щекой о мою ладонь. Я погладил ее большим пальцем по скуле. «Малыш, он ведь Громов, а не Сталин. Нас не расстреляют. Мы в мотеле, а не в кутузке». «Значит, будут разговаривать и вряд ли станут пытать». Алекс закивала. «Стакан наполовину полон». «Конечно, ты прав». «Надеюсь, ты прав». Она прижалась ко мне и обняла крепко, признаваясь тихим шепотом. «Мне все равно, до да усрачки страшно. Андрей может быть очень суровым. Мне вряд ли грозит что-то больше депортации, а тебе?» «Да и мне тоже», — подхватил я, очень сильно стараясь верить собственным словам. Алекс не верила. Слезы катились мне в руку. Она зажмурилась, стараясь остановить их. «Какого дьявола я потащила тебя к этому гнилому самолету?» Сдавленно проговорила она. «Эй, это я тебя потащил, вспомни!» «Действительно!» Алекс отклонилась, тряхнула волосами и пощипала щеки. Она стала чуть румяней, и черти в глазах зажгли искры. Невероятно, как она умела преобразиться за мгновение!» Блин, люблю ее. Пошли делать призика добрым. Лучше самим начать. Даже у Громова есть слабые места. Я пошел за ней, решив не тормозить задор Алексии напоминанием о своих нечищенных зубах и помятом виде. Раз она игнорирует детали, значит, так надо. Поразительно, но мне страшно не было вообще. Я доверял Алексии всецело и был уверен, что она в этой ситуации разбирается намного лучше. Забавно, но я чувствовал себя очень спокойно и надежно как за каменной стеной. Спустившись вниз, я, к удивлению, не нашел в приемной ни одного человека. Тихие голоса слышались из-за кутка, который служил то ли кафе, то ли столовой. Нас никто не охранял. Президента тоже. Ну, почти. С моей точки зрения, Казарин и один охранник, который был за рулем президентской машины, совсем не похожи на подобающие главе государства сопровождение. Но это меньшее, что удивило меня в этот вечер. Алекс погладила мою руку и отпустила, входя в столовку. Она прошла через зал вдоль столиков прямо к Громову, который снял куртку и остался в какой-то страшноватой землистого цвета флисовой толстовке. Он сидел на пластиковом стуле задом наперед, уперев локоть в спинку, а кулаком подбородок. «Привет, Андрюш!» — пропела Алекс, склоняясь и целуя президента в щеку. «Я застыл в дверях». Охранник не шелохнулся. Казарин фыркнул и демонстративно отвернулся. Громов заломил бровь и выдержал паузу с нечитаемым лицом, но потом улыбнулся уголком губ. «Привет, Алексия. Сто лет не виделись». «Ты не такой старый, господин президент. Мы были с папой на твоей игре не так давно». «Два года назад, и ты с тех пор игнорируешь мои приглашения в команду. Поэтому ты примчался, чтобы уговорить меня лично? Я тронута». Алекс прижала ладонь к груди. Громов покачал головой и проговорил. «Нет, я здесь по другому поводу». «Ясно». «Кофе хочешь?» «Пожалуй». Алексия по-хозяйски прошла за стойку. Алекс сморщила нос и сообщила. «Кофе машины нет. Турки тоже. Есть растворимый». «Валяй растворяшку», — демократично согласился президент. «Хорошо, что я продолжал стоять, подпирая плечом косяк». Ноги меня давно не держали. Теперь можно и помереть спокойно. После президента, который пьет на скафе, я видел все. Алексия налила полный чайник и поставила его кипятиться. Она открыла шкаф, нашла чашки и обратилась ко мне. — Костя? — Что? — каркнул я. — Ты будешь? — Да. Не сказать, что я нуждался в кофе настолько, чтобы пить его здесь. Но отказываться было вроде неудобно, раз уж сам Громов не брезговал. Сережа. Также вежливо предложила Алексея чашку серому кардиналу. Он терпением не отличился. Спаси меня Бог от местного кофе, воды и чашек. Если я застряну на местному богом толчке, то умру также от разрыва сердца. Не самая приятная смерть! хохотнул Андрей Михайлович. Тебе тоже не советую. Разберусь сам, Серег. Как всегда, огрызнулся казарин. Гоша? Спросила Алексу у охранника. Он еле заметно качнул головой, тоже отказываясь. «Что ж, как всегда». Алексия накидала в три чашки гранулированного кофе. Чайник щелкнул. Она залила порошок кипятком. По залу разбежался характерный запах. «Парня своего зови! Что он там прирос к косяку?» Указал на меня пальцем президент. Алексия кивнула мне, приглашая к столу, и принесла нам всем троим кофе. Я без удовольствия отлепился от своего косяка, и прошел через зал. Сесть с ним за стол я не мог себе позволить, поэтому остался стоять чуть позади Алексии, привалившись к стойке. Громову это не понравилось. Кажется, какие все скромные! Отстанет от него, Андрей! Алексия передала мне чашку и сама села на стул, перекинув ногу на ногу. Она удивительно свободно и спокойно общалась с президентом. Словно он был ее приятелем. Видимо, и был. Но я видел, как она тряслась в комнате а теперь демонстрировала удивительную уверенность в себе. Признаться, я бы так не смог. У меня до сих пор во рту сухо. Я вспомнил про кофе и глотнул немного. Стоит признать, все совсем не так страшно, как описывал Казарин. Я даже усмехнулся. Как будто вернулся в те времена, когда кофе из кофейни был для меня шиком. Президент глотнул кофе, сжал губы, но ничего не сказал о вкусе. Он оставил чашку, но все еще ничего не сказал по делу. «Какими судьбами в этих краях, Андрей?» Подыграла ему Алекс. «Хотел задать тебе тот же вопрос». «Я первая спросила». «Вот и ответь первая». «Какой ты хитрый, скользкий тип, Громов». «Да, я такой. Спасибо». «Однако ты должна быть благодарна мне за спасение». «Какое еще спасение?» Возмутилась Алекс. «Ох, ей бы в театре играть». «Даже у меня яйца сжались после заявления Громова». «Экраноплан, Алексия». «Конечно, на тебя настучали местные и быстро собрались ловить». «Тебе повезло, что Сережа был рядом и отменил спецоперацию полицейских». «Сдается мне, что Сережа здесь неволей судьбы оказался». «Господи, Андрей, сколько мы будем упражняться в аристократических беседах!» Не выдержал Казарин. «Конечно, ты была под наблюдением, как только въехала в страну. Неужели думаешь, что мы игнорировали?» «Довольно!» — Громов махнул рукой, затыкая помощника. И тот повиновался, проглотив все недосказанные слова. «Я сам искал с тобой встречи, Алекс», — подтвердил Громов. «Твои родители не просто так придумали ваш трип и нашу внезапную встречу на Алтае. Мы бы обязательно встретились и поболтали по душам, хотя я и не фанат дел на отдыхе. Сама знаешь, как Лиза ругается, но ты почти родственник». «Да, Лиза была бы не против». Немного растерянно проговорила Алекс. Кажется, она начала терять уверенность. Громов пошатнул ее равновесие. «Значит, ты готов предоставить мне убежище здесь?» В ее голосе было много надежды и уже не так много снобицкого опломба. Даже я чувствовал слабость. У Казарина глаза сверкали. Такой волчара, наверное, едва сдерживается, чтобы не загрызть мою Алексию. На его счет у меня не было сомнений. Зато президент оставался загадочным и тихим. Я готов, Лекси. Алексия заулыбалась, только не сразу, осадил ее Громов, как ведро ледяной воды вылил. И не только на нее. Мне тоже стало не по себе. Я повел плечами. Дерьмово! Очень дерьмово! Я видел, что ты сделала с экранопланом! Продолжал Андрей Михайлович козырять фактами: Посадишь меня за это, Громов! Не выдержала Алекс. «Имел в виду, что убежище мое будет за решеткой? Какая тогда нахрен разница, Андрей? В Америке тюрьмы поприличнее. Я тогда лучше в Кали вернусь». «Это будет идеально», — неожиданно согласился Громов. Я поперхнулся кофе, который только что глотнул. «Дерьмовая шутка, господин президент!» Прокашлял я, смахивая капли с рубашки. Громов взглянул на меня и без капли юмора ответил. «Я не шучу такими вещами, Костя!» У меня крякнуло терпение. «Я привез ее из Штатов не для того, чтобы она вернулась туда, руками вперед для браслетов, по вашему велению!» «Кось!» — нула меня Алексия. Оценив мой вид, она встала и подошла ко мне. Положила ладонь мне на грудь. Тепло нежных пальцев притупила ярость, но решительности я не растерял ни капли. Алекс тихо проговорила. «Пожалуйста, не надо! Я все решу сама!» «Пока решает он!» Я кивнул на Громова. «У меня тоже нет желания видеть Алексию Стерн за решеткой», – проговорил президент. «Я не смогу предложить документальных гарантий, но дам честное слово. Лекси, тебя никто не посадит. Ни здесь, ни в Штатах. Но мне нужна твоя помощь». «В Штатах?» – догадалась Алекс. «Да, именно там. Ты должна свидетельствовать по делу Спарты. Вас обеих ввели в заблуждение. Венчурная система не идеальна. Вы не должны стать ее жертвами. Твои показания решат исход дела». Я уже не первый раз заметил, что Громов стал употреблять множественное число при упоминании американских проблем Алексии. Она становилась все бледнее с каждой секундой. Я видел это даже в темном помещении столовки. «Почему ты так уверен?» спросила Алекс. «Потому что я сам выступал инвестором Спарты и общался с Мани. Она виновата ровно столько же, сколько и ты то есть совсем не виновата. «Это выглядело иначе». «Знаю. Вас травили и запутали. Но все еще можно отыграть назад, если ты попробуешь». Андрей сделал едва заметный жест, и Гоша вышел за дверь. Через минуту он вернулся с худым пацаном в черной водолазке, голубых джинсах и кедах. Эдакий Стив Джобс на минималках, разве что отличался растрепанными рыжими волосами. Эй, hey, Лекс!» Прозвучал мелодичный, слишком высокий голос с калифорнийским произношением. «Это не пацан». Я прихватил Алекс, которая обмякла в моих руках и чуть не упала. «Мани!» Выдохнула она, опираясь на меня. «Приплыли, блять! Только Мани нам и не хватало для полного счастья!»